Трудом управляя машиной, моторное масло кидало на козырек, я перевернул ишачок и вывалился под тяжестью своего тела. Изувеченная машина, вращаясь, последовала к земле, а я следом, делая затяжной прыжок. Да уж, ситуация. Две недели прошло с момента, как я тогда поговорил с комполка. Про меня как будто забыли. Но начала шнырять контрразведка, пару раз меня под надуманными предлогами вызывали и допрашивали. Вообще, ишачок пушечный я получил. Лаги ушли в другую эскадрилью, их действительно использовали для сопровождения ТБ. Хотя эти тихоходы — еще то мучения работа адова. Ишачки их старые передали нам, так что звено мое полное». Я уже совершил семь боевых вылетов, провел четыре воздушных боя, в основном на прикрытие войск наше звено отправляли, или и мостов. Избил трех, но официально мне подтвердили двоих, внесли в учетную книжицу. А тут, из штаба фронта, немцы прорвались, срочно разбомбить понтонный мост, что они как раз наладили. Если те кинут дальше свои подвижные силы, хана. Снова их любимый котёл с ударами по флангам. Летели днём восемь мешачков. Лаги в другом месте заняты были, сопровождали пять ТБ. Что важно, смогли провести, и те отбомбились. В большинстве по войскам, что на берегу стояли, ну и переправих она. Вот только мы их прикрывали для этого. Сначала дежурное звено мессеров на нас сверху свалилось. Мы связали их боем. Потом еще шесть пар откуда-то взялись. Дрались мы с отчаянием обреченных. При этом старались не допустить немцев к нашим бомбардировщикам. Это и есть наша работа. Три обратно возвращались. Двух приземлили зенитки. Их тут очень много оказалось, хотя передовое звено Ишачков атаковали зенитки, надеясь прорядить, чтобы ТБ спокойно работали. Не особо получилось. Потери — пять Ишачков и два ТБ. «Свой я считаю. А что делать было? Мессер выходил на атаку на замыкающего, а у меня боеприпас закончился. Вот и ранил Самолет получил повреждение винт разлетелся, ну, я и прыгнул. А высота метров пятьсот от силы. Бой на малой высоте шел. Получается, трех я сбил в воздушном бою, одного таранил, четырех сшиб» раненый потеряв крылья, с разбитой кабиной, рухнул в лес. Тут вообще заболоченные места. Я вот на 70 метрах дернул за кольцо, парашют штатно сработал и опускался явно не на сухое место. Водичка в траве блестела. Черт! А всего в 200 метрах дорога, где немцы были. Стояли у своей техники и в меня пальцами показывали. 13 сентября. Не лето. Осень. Хотя еще пока тепло, но купаться я не хотел. А тут эти гады начали по мне полить Ногу дернуло, бок, и я понял, что меня сейчас банально расстреляют. Поэтому отстегнул ремни и выскользнул из них, с двадцати метров рухнув в болото. Пробив верхний слой и уйдя на глубину метра на два, не меньше. Удар ошеломил меня. Чуть не потерялся, но... К счастью, смог взять себя в руки. Как бы не хуже сделал, утону еще. А поступил я просто. Убрал весь торф вокруг себя на две с половиной тонны, потому как я не дергался, а погружался ниже, но достал под собой, объем увеличился, и мощным толчком меня вытолкнуло наверх. И я, ухватившись за траву, откашливаясь, хрипло дышал, по краешку прошел правда это еще не конец выбравшись на мягкую почву что колыхалась подо мной я прополз дальше тут дерево в мертвой зоне немцы меня не видят вот и стал стягивать с себя сапоги отложив ремень с кобуро и планшетку потом комбинезоны форму выжил пока но отложил достал да рассматривать рану потом промыл и достав бинты к счастью все раны сквозные начал перевязывать бок и правую ногу. Ну, а пока занимался этим, размышлял. Сейчас у меня есть время, я и могу добыть то, что нужно в тылах у немцев. Первым делом к Бресту, за майей, потом остальное. Ну и вернусь обратно. К слову, меня так заинтриговало, за кого меня приняли ком полка и комиссар, даже про Якине не вспоминали. Они мое любопытство, самое важное у меня чувство, с которым я как ни боролся, не совладал, так раздразнили, что я ночей не сплю, размышлял, что там вообще такое было. Да уж, и ведь узнал, подслушал ночью разговор, как раз обо мне коснулись. А меня приняли за сынка кого-то из высших чиновников, которого в полку спрятали под чужой фамилией. Им намекнули, что у них будет служить такой хоп, «Па, и вот он. Ага, был сынок. Вычислил, на лаге летает. А ведь я честно собирался самолеты по одному доставлять и передавать полку. Пусть на них воюют, немцев бьют, чем они там у Минска гниют». А тут все заглохло. Я тоже эту тему больше не поднимал. Кстати, за два дня до этого вылета, 11 сентября, было построение полка, награды вручили. Немного наград, но я свой орден получил. А это за тех пятерых сбитых в день прибытия. Орден боевого красного знамени. Так что тут порядок. покажи выглянув, я ругнулся. Двое немцев, срезав ветки под шесты, проверяя почву, искали пути к моему островку. Засекли все же. Главное, чтобы минами не сыпали. Достать могут. А так... «Мне нужно дождаться темноты, а до нее еще часов пять». «Что ж вы в меня такие влюбленные?» — зло проворчал я, иногда выглядывая и видя, что немцы не оставляют попыток пробраться к моему островку. половину пути уже прошли за полчаса. Да еще деревья по обочинам дороги росли, явно берег так укрепили корнями. На дерево залез солдат и наблюдал за мной. Вот от него холмик не скрывал. А мне его снять нечем. Из оружия табельные ТТ и наган с диверсанта. Тогда как немец легко меня мог подстрелить из своего карабина. Тут дистанция плевая, метров 200 между нами. Скорее всего, так и сделают, когда не смогут добраться. А то уже кричат, предлагая сдаться. Поначалу добренькими голосами, а сейчас точно злыми. навешивают люлей, что сразу не сдался. А оно мне надо, чтобы меня целый взвод бил. И ситуация западня. поди пойми, что и как выбираться. В общем, я сдался. Крикнул, что сдаюсь, что ранен, перевязывался. Вещи, что снял с себя, давно в хранилище убрал. Хорошо, документы там всегда держу. Сухие остались. Ну и выбравшись из-за холма, скользил на животе, бинты немного мешались, задирались, и добрался до тех двоих, а уж они по протаренной тропке отвели к дороге да не били особо так пара затрещин представился сержантом ильиным назвал выдуманную часть так что меня в машину и к дороге Дали грязное одеяло завернуться шофер грузового опеля его подстилал под машину когда чинил ее в масле мост нами разрушен множество пожаров с разбитой техникой еще дымились так что на лодочку пока саперы восстанавливали мост, и на ту сторону. На другую машину и повезли дальше. Как я понял, интересовал их мой полк. Видимо, решили, что новый перекинули. Местоположение хотели знать. Так что мой план сработал. И болото покинул, и меня вывезли в тыл к немчуре. Иначе самому бы тут бежать пришлось до их ближайшего аэродрома, добывать самолет, что с полученными ранами не хотелось бы. Подвижности я заметно лишился. К сожалению, привезли меня на место до того, как начало темнеть. Поэтому сразу к начальству. Это было крупное село со следами боев. Штаб соединения разместился в бывшей школе. И это не штаб танковой дивизии, что тут наступало. Повыше. Скорее всего, штаб корпуса. Механизированный или пехотный, пока без понятия а я надеялся, что запрут в сарай до утра, дадут мне время сбежать, добыть самолёт и улететь к Бресту. Не выходило пока. С другой стороны, штаб вполне крупный. Тут рядом с селом могут сделать площадку для взлёта разведывательных и связных самолётов? Вполне. Это тоже шанс, который нужно учитывать, а у таких штабов своё авиазвено обычно имеется. Так что пока не всё так плохо. Допрашивали меня два офицера, Майор и капитан. Солдат, что завел в комнату, остался снаружи, за дверью. Я же спокойно подошел к ним и убрал в хранилище. То, что простейшее, оно у меня пустое, велосипед только. Для техники же держу. Запасной план тоже не сработал. Думал, переоденусь в немецкую форму и под их видом сделаю, что хотел, и как стемнеет улечу. Форма не моего размера. Майор тучный, капитан высокий и сухой, как палка. Солдат здоровый и плечистый. Ничего не подходило. Хотя я достал из своих запасов новый лётный комбинезон, выменил у старшины, сойдёт для вида. Сначала поменял бинты, уже подсохли, но в тине. Отрывал наживую Потом натянул комбес на голое тело, достал и вырубил капитана, со спины был, когда доставал. Так же с майором. Забрал ремни с пистолетами. «Застегнул, с капитана кабура на животе с Вальтером, с него же сапоги, мой размер, фуражка с майора, ну вот типичный офицер-летчик, все немецкое должно сойти». Дальше крикнул на немецком, чтобы солдат зашел, тот и зашел. Убрал в хранилище, сам закрыл дверь, достал и ударил ножом. А у того каска вырубить сложно, так что снял карабин-маузер с патронами, под сумки не брал. Лишний вес. Все ценное с трех тел, спокойно вышел и двинул к выходу. Пока светло, нужно найти стоянку самолетов. Да, я сделал просто, осмотревшись от входа, а вышел нагло через центральный. И, приметив бегущего мимо солдата, с деловым видом куда-то спешил, приказал. «Рядовой, ко мне!» «Да, гер-офицер», — подскочил тот. Какое у меня звание, солдат не понял, на комбезе знаков различия не было. По фуражке ориентировался, выбрав нейтральное обращение. «Отведи меня на аэродром, а то я, кажется, не в ту сторону пошел. Но, гер-офицер, бегом! Есть!» Дальше тот повел меня на окраину села. Я же говорил тут свое авиазвено. А рассмотрев дальше самолеты, отпустил солдата, и тот сразу исчез. Ну, а я нагло двинул вперед. На поле открыто стоял шторх, его явно готовили к вылету. Мотор уже работал, копался под капотом техник, рядом скучал лётчик. Это значит, машина скоро улетит. Дальше, в тени деревьев, ещё две машины. Кажется, связной мессер и ещё один разведчик на базе Шториха. Так я подошёл к этим двоим, лётчик за мной с интересом наблюдал, убрал в хранилище и, забравшись в салон, просто пошёл на взлёт и улетел, направившись в сторону Слуцка. Да вот Марию Райенову решил освободить. Дань уважения к Артему. Топлива, понятно, не хватит, но добуду. Главное, сбежал и техники добыл. Такой наглости от меня не ожидали, вот и получилось все провернуть. А тут, высунув руку в форточку и по очереди достав летчика и техника, высота всего 300 метров, может, и повезет, те махая руками стали падать, но что дальше было, я уже и не видел. Что по Райновым в разных мирах, то я не забывал про них. Знаю, как Артем упорно помогал, по сути, своим однофамильцам выживать в этой войне. Будучи в теле Шевченко, я не забывал про них, отслеживал. Степан не погиб в первый день войны, под завалами казармы, как должен быть, но погиб летом 42-го в боях под Великим Новгородом. А Мария Райнова не попала в плен. Тут история по-другому шла и служила в моей воздушной армии до конца войны в полку асов в медсанчасти. После войны вышла замуж за летчика, двое детей. В этой истории я попал в тело Антонова уже после того, как Степан погиб. Конечно, это стоит проверить, но не сейчас. А вот Мария уже должна быть в плену. Впрочем, подумав, решил ее освобождение, как и других девчат, возложить на государство. Там есть нужные специалисты, Донесу эту информацию, пусть выручают. Прям так и скажу. Сами не захотят, угоню у наших самолет и сам полечу спасать, если они не мужики и яиц не имеют. Посмотрим, что будет. На самом деле я маршрут держал, пусть в сторону Бреста и Слуцка, они у меня на одной линии, но к бывшему нашему аэродрому, где сейчас дислоцируются немцы. Мы их бомбили разок. Мне топливо нужно и нормальный скоростной самолет. На шторхе летать можно на малые расстояния, а на дальние нужно что поскоростнее. Тот же связной мессер вполне подходит. Он на средние расстояния неплох. На дальние можно только мечтать о Каталине, нескоро накачаю место для этого гидросамолета. Уже стемнело, когда я пошел на посадку. А, прямо на пустой дороге сел. Не имея амулета ночного зрения, для меня теперь любая ночная посадка опасна. К счастью, место подобрал удобное, так что сел без проблем. Заглушил машину, убрав простейшее хранилище и побежал к аэродрому. Тут километра три до него. К слову, простейшее хранилище уже накачалось на 2 тонны 729 килограмм. А то, что с опцией големов, на тонны 729. И да, наконец-то заработала опция големов, две недели уже как. Через месяц должна была запуститься, но, видимо, из-за слияния двух аурных хранилищ и тут процесс пошел с опозданием. Два месяца прошло, когда запустилась Это произошло первого сентября, и с тех пор я активно тренируюсь в этом направлении. Когда свободное время бывает. Опция големов действительно устаревшая, Там, где не больше пяти смогу управлять после полной прокачки, и вид имеют каменных воинов. Пока же прокачал за две недели слабо. Одним управляю сорок минут, двумя двадцать. Это пока все успехи. Человекоподобные големы, но имитировать полностью людей те не могут. Воины чисто для ночи. Да, взять площадку у штаба корпуса, откуда сбежал, угнав самолет. «Думаете, я там не мог использовать големов?» «Да, конечно, мог. Но это след. Там не меня одного сбили, и наверняка кто-то из парней попал в плен. Меня опознают по внешнему описанию на раз. А тут захват аэродрома, пропажа техники, непонятные боевые машины, слегка похожие на людей. Оно мне надо так подставляться?» «Да, меня все искать будут, включая наших. И найдут, опознав». Нет, големов я смогу использовать только если это не свяжут со мной и ночью, чтобы никто ничего не понял. Потому сбежал, как я считаю, вполне чисто. Убил офицеров, угнал самолет. Такое вполне возможно, спишут на это. А вот уже тут, на фронтовом аэродроме, я могу смело использовать големов. Кстати, поднял одного из земли и, используя его опцию ночного видения, отлично видел все вокруг. У него и сканеры опция есть. Удобно. Не имею своих амулетов, но могу использовать подобие того, что у големов есть. Ну что, начинаем? Пробормотал я, изучая через показания сканера големов, систему охраны и что ценного там есть. А ценное было. Знаете, скажу так, задаюсь вопросом, почему я раньше не имел подобных воинов. Десять минут и полностью зачищен аэродром. Да на нем живых вообще не осталось. Работали те клинками, что я дал. Тихо, уверенно и смертельно. Два голема за 10 минут уничтожили фронтовой аэродром на 50 машин. За 10 чертовых минут. Сам поверить до сих пор не могу. Три сотни немцев ушли в свои адские чертоги, а я ошалело соображал и анализировал увиденное. Нет, я тренировал големов, прокачивал их, видел что это совершенные боевые машины потом еще проверю как с огнестрельным оружием они смогут обращаться но с четырьмя ножами устроить бойню шустро перебираясь по территории это на практике мне показало чем я владею сначала охрану и дежурных потом зачистили тех кто спал все сканер показал что живых не было забрал я немного две бочки с бензином канистру с моторным маслом и Задумался. Воевать мне немало, а топливо нужно. Тут было топливо запасено, почти 40 бочек. Часть штурмовая, несколько истребителей и связной шторх. Так что взял «Ситроен», загрузил в большое хранилище бочками с бензином, и в малое вошло еще две, и остальное с помощью хранилища ранее загрузил в грузовик. Дальше покатился по дороге километров на пять. Тут неплохое место, холм, и дорога рядом, на которую сесть можно и с нее взлететь, речка рядом. Так что выгрузил все и начал в холме копать схрон, используя хранилище. Убирал туда, а землю скидывал в речку. И все бочки в схрон. Час все заняло. Ну и заткнул вход пробкой, с дерном сверху. Отлично, следов нет. Все. Топливо оставил, запас солидный, всего 330 километров от Москвы. Дальность полета Шторьха. Надо будет пополнить, заберу. Вернувшись на аэродром, сжег всю технику, кроме одного мессера, на нем и взлетел, направившись к Бресту. Дальности хватит, истребитель скоростной, скорость держал 550 километров в час. На высоте двух километров, стараясь не ошибиться с маршрутом. За полтора часа доберусь. Ну и пока управлял машиной, время экономил немало, используя именно скоростную технику, заодно обдумывал, что делать дальше буду. Для начала маю получить. Решить с этим вопрос, а то и в полку гоняли, мол, куда поперёк батьки лезешь, да еще к красавицам. Тут и до тебя есть охотники. А места глухие, с женским полом, кроме девчат нашего полка, беда. Так что маю край как нужно. Десантники вообще после перерождения, даба пахочи, уши в трубочку сворачиваются. У меня с этим беда, и еще в молодого парня попал. Ну, вот так постоянно ситуация складывалась, что не мог проблему решить. А сейчас твердо решил. Добуду себе наложницу. На складах потом добуду ,200 кило кг нужных вещей и оружия. Пару ППД, пару СВТ с оптикой. Гранат, по мелочи припасов, в основном тушенку. И лечу к В прошлой жизни я у финских егерей добыл избушку на санях. Вообще видел это в записях одного десантника и запомнил. Классная штука, готовое жилище. Достал, и можно с наложницей там заняться очень важным делом. А еще он утеплен, и внутри буржуйка. Мало ли где метели или пурга застанет, как без него. То есть передвижной зимний домик всегда готовый к использованию. И брать лучше офицерский домик. На одного он. Койка шире и лучше все сделано. Пользовался в прошлом мире именно офицерским. Не нарадовался. Зима на носу. Может, свободного времени добыть и не будет. Да, на аэродроме взял два МГ-34. У охраны. По пять патронных лент. Чисто для големов. Вооружать буду перед боем. Проверю, как они с этим оружием. Сканер с прицеливанием должен помочь. Там есть такая опция. Так вот, в большом хранилище шторх, пока хватит две бочки с топливом, канистра с моторным маслом, это все заняло полторы тонны. Тонна 200 пока свободна. Связной местор брать не буду. Самолет уже есть, достаточно и его. Пусть хранилище качается, в следующем году, может, что я добуду интересное. Например, гидросамолёт на поплавках, АР-95. У него полторы тысячи дальность и может садиться на воду. С поиском мест для посадки мучиться не нужно. Замена Каталине на долгое время. Да, забыл сказать, шторх, что у меня в хранилище, это не тот, что угнал от штаба корпуса. Это с аэродрома, где штурмовая часть стояла. Угнал я старый и латанный, а у штурмовиков свежая машина, да в санитарной комплектации с носилками. Машина заправлена и обслужена, так что тот первый шторх бросил в лесу, да ни у аэродрома, след, по номеру двигателя пробьют, откуда он. Подальше в лесу спрятал, законсервировав машину. Найдут, не жалко. Нет, может в будущем пригодится Оставил в двух километрах асхрона в холме. Так вот, 400 килограммов в малом хранилище, Ну, примерно, и тонна 200 во втором, побольше. Те 400 заполняю майей и хабаром со складов в Бресте до полного. Может, те ордена и медали прихвачу, пригодятся. Потом лечу к финам Добываю домик, спальник, зимнюю одежду, запасы офицерских пайков, это вино, сырые и колбаса. Качество высокого и тоже до полного, но второго хранилища. Ну, все, к зиме готов. А вот как возвращаться к нашим, еще думаю. Идей много. Какое на реализацию возьму, без понятия. Где в прошлый раз домик брал у финнов, я отлично помню. Искать не надо, сразу туда. Это пока все планы на ближайшее время. А так не ошибся. Вышел точно на Кобрин, а дальше к Бресту. Как раз топливо подходило к концу. Так что перевернул машину и выпал, та, вращаясь, полетела дальше. Парашют открыл низко и вполне мягко приземлился в поле. Бросив парашют, у меня пара в запасе, от немцев, добежал до полевой дороги, достал велосипед и нажал на педали. Минут десять и на месте. Големам три минуты потребовалось, чтобы убрать охрану и захватить в жилых зданиях старшего интенданта, остальных уничтожить. К сожалению, это был не тот, кто мне нужен. От него и узнал, что прошлый интендант получил повышение и ушел в Минск. Там служит. Заведует всеми складами в городе. Секретарше понятно с ним. Поругавшись, вскрыл нужные склады, добыл, что хотел, и на шторхе вылетел к Минску. Отказываться вот так от желания обладать Майей, что у меня уже трансформировалось в навязчивую идею, я не собирался и взял контакты нового места службы интенданта, миск большой где я их искать буду. Так что туда полетел. Насыщенная у меня ночь. Ну, да ладно. Да, на складах набрал из оружия зенитный ДШК, шесть лент к нему и боеприпасов, всего на 150 килограммов. В большое хранилище убрал. Два дисковых ППД, по три запасных диска, две СВТ с оптикой, по оценнку на каждый ствол оружия ручных гранат два десятка 10 противотанковых форма на меня по пять комплектов красноармейской и командирской сапоги и валенки зимний комплект командирской формы медали и ордена забрал их кстати меньше стало Видимо, часть отдали кому-то остальное место припасами 200 килограммов тушенки сухари немного разных круп, Масло в канистрах и бутылях. Быстро хранилище заполнил. Так я еще сто килограммов тушенки во второе. Запас нужный, тем более мало осталось. Немцы и сами его использовали. Сам путь до Минска прошел без проблем. Добрался на последних каплях, парах горючего. Сел на дороге, заправил, обслужил машину и на велосипеде в город. Интендант тут должен быть известен. Возьму часового, допрошу и узнаю, где живет. Остальное дело техники. Задерживаться я не желал и собирался затемно вылететь в Финляндию. До рассвета меньше часа осталось. Думаю, бомбардировщик гнать с аэродрома. Те дальние, дальности хватит. Вот такие планы. Тут дальше как-то повезло. И все пошло так, как я желал. Часовой на складах оказался из наших предателей. Полицай. Немцы их уже активно использовали. И он отлично знал, где главный интендант живет. Несколько раз его с записками туда посылали. И да, секретарша, на которую все тут слюни пускали, ночевала с ним. Ну, а что, вдовец мог себе позволить такие отношения. Полицай меня вел по темным улочкам, а я хорошо его связал, только ноги свободны и кляп во рту. Я положил ему на плечо руку, и тот довел меня до нужного дома. Интендант занимал часть особняка, поднял из земли одного голема, и тот проник в дом. Убил всех, местных там не было, а маю я убрал в хранилище. Большое, в малом места нет. Все занял. Буду ждать, пока накачается. Потом перекину туда. Полицай остался лежать в канаве с отрубленной головой. А, я на складах взял еще оружие. Забыл сказать, четыре казацкие шашки из златоуста. Посмотрим, как големы с ними будут работать в ближнем бою. Самому интересно. Пока же убедился на примере полицая, что и с шашкой тот управился замечательно. Порядок. Так и доехал на велосипеде до аэродрома, дважды чудом патрулей избежав. Дальше снова достал двух големов. Я их не использую до конца возможности. Понемногу. Поэтому могу за ночь несколько раз использовать. А изучив, что находится на аэродроме, убрал големов. И вскоре, взлетев с дороги, на шторхе летел в сторону Балтики. А у меня план сформировался, как вернуться к нашим, и не хотелось бы его испортить таким налетом, с зачисткой. Это след. Мотор гудел ровно, уже светало, когда я взлетел. Угоняю какой самолет на берегу Балтики и к финам Пока же, отлетев километров на 200, уже границы Латвии рядом, пошел на посадку... Обслужил самолёт, заправил и устроился в лесу. Хорошая лёжка. И вскоре уже спал. А ведь сутки назад я ещё спал в землянке и даже и не подозревал о скором вылете, что закончится для меня вот так. Не жалею. Но парней, что погибли или попали в плен, вот их жалко. Да, по аэродрому Минска там стояли высотные бомбардировщики Юнкерс-86. Думаю, прилететь на таком к нашим. А это секретная техника. Там много новинок, которых нашим ученым стоит изучить. Может, сами начнем клепать высотные машины. В прошлой жизни, когда Шевченко был, начали. Правда, все они уходили в дальнебомбардировочную авиацию. Но и славных дел на них было немало. Так что решено. Угоняю Юнкерс без зачистки аэродрома. Не хочу светить работу големов. Вообще вряд ли кто поймет, что самолет угнали. Экипаж вырублю и сам буду взлетать, присоединившись к общему строю. Благо машину хорошо знаю. Ну, а дальше по ситуации. Конечно, на Москву полечу, там свяжусь с нашими по рации, чтобы встречали. Пока такой план по возвращению.